Подходы к станции были проверены заранее. Подразделения выдвинулись с разных сторон так, чтобы подойти одновременно. Мне было жалко терять даже простые грузовики, поэтому идем только со стрелковым оружием. Минометы и пушки оставили в лесу. Да, возможно, поляжет больше людей, но техника нужна нам целиком и в исправном состоянии. шутхали Взять целый танковый батальон со всеми средствами усиления одним махом, раз, и на танке уже мы. Снайперы, а их у нас было два десятка, заняли позиции и были готовы к работе. Выдвигаемся по их сигналу. В первую очередь ребята уничтожат расчеты зениток. Двуствольные скорострелки для нас, ой, как опасны. Танков в охранении всего четыре. Они прикрывают станцию с двух направлений, и на них нацелены специальные выделенные бойцы. Удастся захватить? Великолепно. Нет? Тоже неплохо. Вот вроде ждал начала операции, не отвлекался... А все равно бой начался как-то неожиданно. Звук стрельбы снайперских винтовок разносился по округе. Было легко определить, откуда и кто стреляет. Немцы в основном огрызались короткими очередями. Лишь откуда-то со стороны складов били сразу два МГ. Старшина, возле пакгауза задница. Рядом плюхнулся один из бойцов, что был наблюдателем и докладывал обстановку. «Сам слышу, что с людьми?» «Да почти всех положили. Там отделение ничья вошло». Как немцам удалось замаскировать два станкача, ума не приложу. Каждый план хорош только до первого выстрела. Они там еще, небось, и пути все простреливают. Хрен подойдешь, так? Точно. Позови мне бурята, быстро. Бегу. Умчавшийся боец скрылся с глаз. Спустя несколько томительных минут меня осторожно потрепали за сапог. Ага, кто-то подполз из наших и боится напугать случайным возгласом. Оборачиваюсь. — Рядом со мной лежит худая фигура в немецком камуфляже, но с таким разрезом глаз, что хрен его с фашистом перепутаешь. — Бурят, ну чего, мне самому ползти убирать этих сраных пулеметчиков? — огрызнулся я. — Командир, ну ты же сам запретил к вагонам приближаться. — Это он правду говорит. — А этих? — боец указал рукой на склады. — Только оттуда достать можно. — Боец, тогда было нельзя, теперь давно пора. — Бегом туда, давай сам. Тебе я уверен на все сто. «Убирай это дерьмо! Парни там ложатся один за другим десятками. Все, вперед!» Этот бурят, с совершенно русским именем и фамилией, был таким классным стрелком, что когда я увидел, как он стреляет, хотелось спросить, а нет ли и у него каких-нибудь бонусов типа моего зрения. Парень сбил штуку на пикировании, просто на вскидку из Мосинки, без всякой оптики. Позже, когда случайно в одном из сел мы захватили трофеи какого-то спецподразделения фрицев, Он получил великолепную снайперскую винтовку на базе Кар-98. Ну да, пришли в село, хотели полицаев чуток поспрашать о том, что в округе делается. А тут это спецгруппа. Девять человек, все экипированные по последней моде, даже грим и смесь от собачек были. То ли егеря какие-то, то ли команда снайперов со вторыми номерами и радистом. Но мои бойцы их завалили. Почему не допросили? А не получилось. Наши пришли в село, а там никого из местных. Все местные жители убиты и стащены в один из сараев. А снайперы эти, самогон, хлещут в одной хате. Ну, парни, и погорячились немного. Просто перестреляли немцев, да и все. Боркин, я тут, товарищ старшина, раздался голос посыльного. Бегом, предупреди наших на левом фланге, чтобы не вылезали, пока не заткнутся пулеметы. Сигнал, зеленая ракета. По ней все идем вперед на штурм. Запомнил? Вот вроде я и простой старшина-разведчик, но Васин полностью доверил мне управление боем, и, кажется, я даже справляюсь. Конечно, товарищ командир. Наблюдатель, он же посыльный, уполз выполнять поручение, а я посмотрел в бинокль. Хоть уже и было темновато, но все же станция хорошо просматривалась. Перед началом операции были сомнения по поводу выбранного времени, но сейчас вижу, что не ошибался. Лес подходил к станции довольно близко. И моим бойцам удалось скрытно приблизиться, что вряд ли получилось бы, пойди мы днем или утром. Из раздумий меня вырвал хлопок, и в небо со стороны путей взметнулась ракета. Все, теперь включаем форсаж и вперед. За мной бежал Боркин с автоматом, он же пер на себе и рацию. С противоположной стороны стрельба резко усилилась, и я уже невооруженным взглядом видел, как наши бойцы появляются на путях и возле строений станции. Это уже идут отряды бойцов под руководством лично полковника. После уничтожения этих двух ушлепков, что заныкались со станкачами и не давали нам пройти, все прошло просто идеально. Особенно порадовал доклад танкистов, уже осматривающих платформы с танками. Товарищ командир, нам нужно около двух часов, чтобы разгрузить технику. Капитан, у вас час. Больше времени нам фрицы не дадут. Оборвал командира танкистов. Я его понимал. Техника незнакомая. да еще стоит на платформах состава, но относительно времени я был прав. Всего в десяти километрах отсюда стоит большая часть немецких войск. Им сюда дойти дело получаса. Отступы с того направления сейчас минируются. На какое-то время мы врага задержим. Но не нужно забывать, что у фрицев есть авиация. Я понял. Разрешите выполнять? Конечно, товарищ капитан. Как спускать будете? С этим повезло, товарищ командир. Все, кто старше меня по званию, избегали называть меня старшиной, звали командиром. Там пандус есть. Сложность только в движении по платформам. Если выдержат, все успеем. Дерзайте. Я надеюсь на ваше умение. Да, первые танки сразу пусть идут к минному полю на случай появления врага. Вообще все, кого Васин направлял по моей просьбе в мое подразделение, достаточно легко принимали факт того, что я всего лишь старшина. Как мне рассказали те бойцы, что со мной с самого начала, новички думали, что старшина — это по легенде. Да что говорить, сам Васин хоть и был назначен командованием, а все равно нет-нет, да и пытался вывести меня на откровенность. А что мне было ему говорить? Так и отвечал. «Хотите жить и громить немцев? Тогда прислушивайтесь ко мне, и все будет тип-топ». Вызвалил я на себя много, конечно, но после захвата этой станции, думаю, просто возглавлю разведку — Пусть уже наконец-то старшие командиры думают. Нет, просто пустить всю технику и бойцов на убой, как многие из них делали до этого, я не дам. Ну и лезть за штурвал не буду. Техники мы набрали столько, что едва хватило механиков-водителей, да и просто водил для грузовиков. Танкисты охренели от состава немецкого танкового батальона. Им в нашей армии такое и не снилось. Одних грузовиков обеспечения было взято 40 штук. 10 бронетранспортеров, 8 зенитных автоматов, 2 реммастерские и прочее, прочее, прочее, не говоря уже о самих танках. 60 новеньких, только с заводов Германии танков, это уже подарок небес. Почему я вообще взялся за эту авантюру? Да просто все на самом деле. Немцы, в отличие от нас, экипажи для своих машин не комплектуют на заводах и не сопровождают свои составы. Экипажи для всех этих машин сейчас на передовой, ну или где-то рядом с ней. Почему мы и напали? Этот эшелон был предназначен просто для пополнения техникой войск, находящихся на передовой. Машины, зенитки, противотанковая артиллерия — все это находилось на станции и готовилось к отправке в войска. А тут мы... — И куда нам теперь бежать, чтобы пятки сверкали? — напряженно морщил лоб полковник Васин. «Нафига — Нафига? — удивился я. — Мы двинем туда, где нас ждать не будут. — Что, в Германию, что ли? открыл рот от удивления командир. «Ну, до нее далеко. Но пойдем мы именно на запад. Да там же у фрицов войск, наверное, как грязи на дорогах. А зачем им там иметь много войск? Вермахт удалился от границы на огромное расстояние. Войска им на фронте нужны. А вот аэродромы, тыловые части, снабжения, мосты там есть. Их-то мы и будем громить. Нашему войску сейчас угрожают только авианалеты». Вот и будем уменьшать вероятность нашего уничтожения. Мне тут карты твои, разведчики, принесли. А ведь если выгорит, мы, у немчары, половину авиации уничтожим. Тут просто прорва аэродромов, — воскликнул вдруг полковник. Вот. Конечно, половину не уничтожим, слишком много ее у фрицев, но потреплем прилично. Все это хорошо звучит, но насколько хватит ресурса, горючки и боеприпасов для нашей маленькой армии? «Да уж не такая и маленькая, почти четыре тысячи бойцов. А самое главное, вы забыли, что мы вообще-то на оккупированной территории? Да быть здесь необходимое, наверное, гораздо проще, чем в нашем тылу получить то, что нам причитается». «И с этим не могу не согласиться», — грустно выдохнул командир. Снабжение в первые дни войны во многом предрешило исход битвы у границ. «Так что командуйте, товарищ полковник, я в свою роту пойду». Мне выделили роту, из которой я должен был сделать роту разведчиков-диверсантов. Заглушенные двигатели танков потрескивали, остывая. В лесу, где мы укрыли наш батальон, было не протолкнуться. Танки укрывали, стараясь вырубать деревья по минимуму. Батальон растянулся на полкилометра, но предосторожность превыше всего. Нас ведь легко найти, если захотеть. Немчура летает постоянно, но вот конкретно над этим лесом они почему-то не бывают. Может, все дело в том, что этот густой лесной массив находится в их тылу А что, мы рискнули и дошли сюда без потерь и стычек с врагом. По пути только уничтожали патрули и мелкие подразделения фашистов. Пленные дали нам хороший повод чуть расслабиться. Немцы искали нас именно там, где нас не было и в помине. Один унтер-офицер из фельджандармов вообще заявил сначала, что мы взбунтовавшееся подразделение вермахта. Он не мог поверить, что русские могут укрываться таким большим отрядом прямо у них под носом. В первых числах августа наше соединение насчитывало более 10 тысяч бойцов, при почти двух сотнях танков. Где мы столько наворовали? Да просто подобрали. Нет, серьезно. Нашей техники по дорогам и лесам было столько, что постоянно возникали трудности с экипажами. Поэтому мы искали и громили лагеря для пленных, пополняя свои ряды бойцами и командирами. Встречали и простых окруженцев, которые, видя всю нашу махину, что мы собрали, с радостью переходили под нашу руку. Васин, получив в свои руки такую силищу, словно заново родился. Исчез тот пессимизм, что так пугал меня в начале нашего пути. Операции, что он со штабом разрабатывал, приносили успех. Была установлена устойчивая связь с Большой землей. Прибавилось начальство. Слава Богу, что у командира хватало ума не выставлять меня на показ. Я делал свою работу. Моя разведрота рыскала по всей территории Западной Белоруссии и собирала информацию. Предоставляя командованию данные, я дополнял их своими предложениями, неофициально. Васин часто приходил советоваться, наедине, конечно. В штабе корпуса, в который нас переименовали, появился какой-то дурной комиссар. Дурной, потому как рвался взять власть в свои руки и порулить нашим соединением. С чего я взял? Так Васин рассказал... Он уже устал от этого выскочки и все терзал меня, выспрашивая каждый день, как ему противостоять еще и на этом фронте. Да убрать его и все дела, злобно сплюнув на землю, предложил я. Да ты охренел, старшина, ты в своем уме? Скинулся командир, озираясь по сторонам. Но по глазам я видел, что он хочет именно этого, просто не может говорить прямо. А что такого? Леса тут глухие. Взять его с собой на дело, да и прикопать по-тихому. Я этого не слышал. «Слышал, слышал. Вон как глазки заблестели. Сюда сразу приедут следователи, и тогда... Пускай приезжают. Он хочет погеройствовать. Дайте ему такую возможность. Мы село хотели взять. Помните, то, что рядом с аэродромом ночников?» «Игорь, только зря бойцов положим. Как я могу ему людей доверить? Он же их в грош не ставит». «Вы предложите. За исполнение возьмусь я сам. Не беспокойтесь. Будет он героем. Может, тогда и свалит отсюда». А это мысль. А если останется? Вряд ли. Повидал я уже таких. Как только возможность появится, так и свалит. Ордена получать а во второй раз уже не поедет. По данным с Большой Земли, в 140 километрах от нас, на юг, был расположен аэродром фашистов. На нем дислоцировался целый полк ночных истребителей. Прямого приказа уничтожить его у нас не было. Но это лишь вопрос времени, раз уж заговорили о нем. Значит, приказ не задержится. Выдвинулись в направлении нужного аэродрома противник мы относительно небольшим отрядом. Триста бойцов при шести танках. Зенитки в этот раз не брали, как и пушки. В кузова машин были погружены только батальонные минометы в количестве десяти штук. Да взрывчатки взяли килограммов триста. Рядом с аэродромом есть железнодорожный мост. Надо его тоже прибрать. Мост, кстати, восстановленный. Его уже взрывали в самом начале войны при отходе. но как-то некачественно взорвали. Фрицы восстановили движение грузов по нему уже через неделю. Попробуем стереть его с лица земли. Тем более у нас целый взвод саперов, да не самоучек, а специально обученных людей. Они в своем деле спецы, проверено уже. Этот комиссар, что так мешал Васину, оказался аж членом военного совета. Его сюда, наверное, специально сбагрили, потому как надоел в действующей армии. Васин закинул удочку на совещании, сделал это ненавязчиво, но выставил эту операцию как очень важное дело, которое поручила партия. Комиссар и клюнул. Я было хотел и вовсе его грохнуть, чтобы не думалось. Да вот с ним был взвод охраны. А парни эти ни при чем. Ладно, попробуем сделать по-другому. Судьба все-таки есть, или это карма? Комиссар неблагоразумно отказал мне в просьбе провести тщательную разведку, и приказал атаковать аэродром с ходу за что и поплатился. Жаль только парней из охраны, да и экипажа двух-троек, что этот ухарь взял себе. К аэродрому мы подошли утром, ожидая, что летчики будут отсыпаться после ночных вылетов. Так и вышло. Вот только комиссар, рванувший, не думая в атаку, забыл, что зенитчики, да и прочая обслуга и охрана аэродрома, днем не спят. ВТР, в котором находился комиссар, Разорвало от длинной очереди скорострельных пушек немецких зенитчиков, заодно загубив и два грузовика, в которых были наши бойцы. Бой завязался нешуточный. Потери пошли с самого начала, но я сумел организовать людей. Вперед пошли снайперы, метким и быстрым огнем своих винтовок, уничтожавшие расчеты орудий. Когда первый из самолетов готов был уйти в небо, на полосе появились наши танки и вступили в бой. Подняться успел только один. Какой-то хитрый летун просто направил свой мессер не на полосу, а в поле, и ведь взлетел. Ссадил его я сам, просто выхватив из рук одного из бойцов СВТ и послав три пули в самолет. С моим-то бонусным зрением и меткостью было трудно не попасть. — Так, Писарев, передай сигнал, уходим через двадцать минут. Я обратился к радисту, но тут что-то привлекло мое внимание. — Товарищ командир, приказ передал. Из размышлений через несколько секунд меня выдернул голос радиста. «Где Ихненко?» — выпалил я. Серега Ихненко был русским хохлом. Мой заместитель, наравне с сержантом Черным. Родился парень в Ярославской области, родня была с Украины. Рослый, ловкий боец, с хитринкой, но без злого умысла в голове. Он выполнял обязанности командира штурмового взвода. Где-то возле штаба был, я его бойцов видел. «Передай ему...» На шторхе явно шишка прилетела. Пусть ищет как следует, но осторожно. Дело в том, что в конце полосы, под деревьями, был укрыт небольшой самолетик фашистов. Его часто использовали как связной, а также для доставки нацистских шишек в нужное им место. Вот я и предположил, что, возможно, здесь и сейчас есть кто-то в больших чинах, и нам он нужен. У нас уже давно почти в каждом взводе есть своя рация — особенно в тех, кто выполняет спецзадания. Во взводе Ихненко она также была. Сереге явно передали мой приказ, потому как его большая фигура появилась из здания штаба. Перед ним шли трое бойцов и кто-то в немецкой форме. Нет, мои тоже были во вражеской форме, только в камуфляже. А этот, кажется, даже в парадной топает. «Товарищ командир, разрешите обратиться?» Скинул руку к голове Серега, когда подошел вплотную. «Хорош выпендриваться, докладывай». Смеясь, выпалил я. «Смотри, какого петуха нашли!» Спрятался гад в шкаф с картами, думал, не найдем. А ты же карта приказал в первую очередь собирать. Ну вот и... «Молоток, дружи!» Я с искренней радостью пожал руку друга. «Еще бы! Ведь тут цельный генерал Люфтваффе в плен попался. А это... Ого-го!» «Так, Серег, ничего не меняем, несмотря на результат. Я показал на растерзанный БТР, в котором ехал комиссар». «Все сфотографировать и тебе с саперами за нами на мост. Да, распорядись комиссара забрать». И «Есть», — козырнул Серега и, передав генерала двум бойцам из моего взвода, побежал собирать бойцов. Трофеи собирать было не нужно, да и не было их почти. Так, пополнили боезапас бойцы, да танки с грузовиками дозаправили, и помчались к мосту. Да, на аэродроме раскатали 20 самолетов противника, танкисты их изувечили гусеницами, а моторы расстреляли из орудий. Мост охранялся с обеих сторон. Это было самым сложным в нашем плане уничтожения Дело в том, что именно на противоположной стороне моста было сильное охранение. Два танка, две зенитки, причем ахт-ахт, БТР и взвод солдат. У нас только две скорострельные спаренные установки и максимум отделения пехоты. Сложность заключалась в том, что с нашей стороны совсем не было укрытий. Чистое поле и рельсы в два ряда. Нас увидят очень рано, а сделать мы ничего особо и не сможем, кроме как лупить на подавление. Вся работа будет, как и всегда, на снайперах и танкистах. Причем от первых зависит то, смогут ли работать танкисты. Но все началось лучше, чем я ожидал. На дороге, что вела к мосту, нас остановили. Два мотоциклиста, встав посреди дороги, замахали руками, призывая остановиться. «В чем дело, Фельдфебель?» — высунулся я из машины. На мне была форма обер-лейтенанта Вермахта, и, увидевший меня мотоциклист, сразу встал по стойке смирно. господин оберлейтенант Фельдфебель Браун, извините за остановку, но нам требуется помощь. Командир охранной роты Гаутман Кранц приказал привести подмогу». «В чем дело, Фельдфебель? На вас напали?» — изобразил я обеспокоенность. Мой бонусный говор был безупречным. «О нет, господин обер-лейтенант, кто здесь нападет?» Фельдфебель даже заулыбался. «Дело в том, что у нас состав застрял, что идет к фронту. Нам нужны люди, чтобы помочь. У вас вроде бы много солдат. Вообще-то у меня приказ следовать в часть, причем срочно. Но, господин оберлейтенант, мы не задержим вас надолго. Всего десять минут. Тем более, что проехать вы все равно не сможете. Состав заблокировал переезд, а объезда здесь нет». «Хорошо, господин Фельдфебель. Едем. Тем более, мы должны помогать друг другу. Ведь так? «О да, господин обер несомненно, вы правы», — воскликнул довольный солдат и побежал к своему мотоциклу. «Чего там, зверь?» — спросил меня на ухо Серега. «Да немцы помочь просят. Поехали, выручим», — проговорил я и, глядя на удивленное лицо друга, рассмеялся. Увиденное на мосту очень порадовало. Это был эшелон с боеприпасами. Мы уже научились определять маркировку на вагонах. Наше приближение было воспринято спокойно. Впереди ехали два местных мотоциклиста, это и дало нам возможность подъехать без шума. Из двигающихся в конце колонны грузовиков незаметно выскочили четыре бойца. Это были снайперы, что должны занять позиции и быть готовыми уничтожить расчеты зенитчиков на той стороне моста. Нас встречал Гаутман, видимо тот самый Кранц, что и послал мотоциклистов за подмогой. Ответив на его приветствие, я спокойно насадил его на штык. Остальные солдаты охраны даже мяукнуть не успели. Когда мы, подъехав, остановились, мои бойцы сразу начали выпрыгивать из кузовов и сближаться с солдатами противника, поэтому одиночные выстрелы из пистолетов утонули в шуме издаваемым паровозом. Кстати, проблема у немцев была серьезная. Эшелон уже почти прошел через мост, когда у последнего вагона с рельс съехала тележка. Это было не опасно, но поезд двигаться не мог, не потеряв вагон, поэтому и требовалась помощь, и, естественно, мы ее оказывать не собирались. Танкам возле переезда было тесно, но все-таки наши парни смогли встать так, чтобы ударить по противоположному берегу. Снайперы зачистили зеничиков а танкисты — бронетехнику. Кто-то из охраны моста, конечно, сбежал, ну и хрен бы с ними. Зато с саперам был дан зеленый свет. Справились всего за час. Заминировав и мост, и эшелон, что застрял мертвым грузом на нем, Мы начали отходить. Оставшиеся четверо бойцов из саперного взвода должны осуществить подрыв и снять все на фотоаппарат. А, я и не говорил. Нам ведь с большой земли приказ прислали вместе с аппаратурой. Фиксировать по возможности все наши операции. Эх, сюда бы мобилу из моего времени. Сейчас бы такое селфи сделал. А лучше видос снять и на ютуб. Эх, когда это было или будет? футы вспомнил же. Рвануло не по-детски. Что было в эшелоне, остается только гадать. Скорее всего, авиабомбы. Ну или снаряды какие. Уж больно землю тряхнуло сильно. Зарево стояло такое, что, наверное, из обеих столиц противоборствующих государств было видно. Уходили мы очень быстро. Радовало отсутствие потерь. Ну, на аэродроме только.